Глава четвертая. Дежурный анестезиолог. Сергей Алексеевич проснулся от оглушающего тявканья. Голова раскалывалась, во рту было сухо, как в пустыне. Он привычным движением потянулся за бутылкой минералки. К счастью, она была на месте, и в ней против обыкновения была вода. В голове зашумело, мыслительные шлюзы открылись — По нервным волокнам побежали импульсы, и на коре головного мозга загорелась неоновая надпись «От тебя ушла жена!» Да она уже две недели как ушла, заливисто захохотал Пекинес, прочитав первую Серегину мысль. «Ну и слава Богу!» «Когда же ты научишься справлять свои нужды в кошачий лоток, скотина проклятая?» Попытался сменить тему непутевый хозяин. Никогда, пролаял принц и демонстративно помочился на Сережиной тапке. Ой, вот только не надо. Мне до белки далеко, а ты не Ньюфаундленд. И если уж ты решил со мной разговаривать, Так делает это хотя бы голосом Василия Ливанова, как положено, а не песклявым сопрано нашей бывшей супруги. Пекинес подошел и ласково лизнул Сережкину волосатую лапищу. — Умельная мордочка этого существа, ни за что ни про что награжденного глупой кличкой. Принц. выражала сочувствие и готовность порвать любого, кто обидит такого большого и такого доброго, хотя слегка и не от мира сего хозяина. «Да знаю я, знаю! Я тебя тоже люблю!» «Ладно, все равно этим тапкам уже год, как самое место на помойке!» Псина, согласно, затрясла головой. «А почему мы уже целую неделю не сменим тебе это дурацкое имя?» на что-нибудь более подходящее грозному кобелю, а? Э, — Какой же ты нахрен, принц? Лохматый плюшка на коротких ножках залаял согласным басом. — Ты будешь? Ты будешь? Надо на п, да? — Пиндос. Не хочешь? Пантелей. Тоже нет. Пифагор. Пес шлепнулся на спину и в отчаянии замахал передними лапами. «Плутарх, плутоний, преднизолон, перун, пенис, представляешь, гуляю я с тобой в скверике, а ты убежал, тварь эдакая. я ношусь по газонам и ору, пенис, ко мне, пенис, вернись, это я твой хозяин, я волнуюсь». Пес уселся на задние лапы и посмотрел на хозяина сукоризной. «Ну, я не знаю, не Путиным же тебя величать. Сам тогда предлагай». ау, ау, ау заливисто залаял временно безымянный пикинес на будильник. «Пол восьмого!» — в ужасе завопил Сережка. «Ах, я пидорас! Нет-нет, даже не думай!» — он строго посмотрел на кобелька. «Как ты себе представляешь это ко мне? Будешь пока просто пес!» «Невзрачно, на первый взгляд, конечно, зато все-таки на «п». Ладно, быстро собираемся, делаем свои большие собачьи дела прямо во дворе, на злодворнику, и папа быстро уходит. У папы дежурство». «И вот только не надо скулить. Я что, по-твоему, должен с тоски сдохнуть на Новый год?» «Нет уж, папа специально поменялся. Я пойду в роддом, там люди». Там анестезистки, снежинки, санитарки-снежные бабы, маленькая елка и большая жизнь. Не переживай, я тебя оставлю целую гору корма и чистый лоток. Впрочем, если тебе будет невыносимо тоскливо, гать где твоей душеньке угодно. Если кто тебя и осудит, так только не я». А больше тут и нет никого. Пес вздохнул, Сережа вздохнул, скрипнув, вздохнула дверь, и надрывный осматический лифт повез их на утренний муцион. Жена от Сергея Алексеевича уходила последние два года регулярно, и на сей раз ушла, похоже, навсегда. Во всяком случае, наконец, забрала вещи, микроволновку и единственный компьютер. Они были очень красивой парой. Он высокий, форматный брюнет, она выше среднего, тонкая блондинка. Кроме внешней сочетаемости, они совершенно ничем не подходили друг к другу. Сергей — добросовестный, честный парень, любивший свою работу и отлично с ней справлявшийся, В нем было врачебное предвидение, то, что выдается лишь немногим и по большому блату тем самым, в кого мы верим или не верим, ему все равно. Сергееву был щедрой рукой выписан бонус на предощущение изменений гемодинамики пациентов. Не задумываясь, он инстинктивно выполнял именно то, что спасало и стабилизировало. Его руки сами по себе творили верное в верном месте чужого организма. Это было шестое чувство в периоде, и дар этот был отнюдь не из легких. Он мучил своего обладателя, давлел над ним. Сергей Алексеевич не был врачом. Он был встроенным в организм пациента сверхчувствительным датчиком, и датчик этот улавливал все. «Все это значит не только жизненные показатели, но и дым посторонних переживаний, отливы чужих событийных рядов и приливы роковых волн». Это модно именовать экстрасенсорикой. Его называли хорошим диагностом и ремесленником, что в комбинации и есть лекарский талант. Сам себя он считал поломанным приемником – таким, что не настраивается на нужную волну, а улавливает из эфира все подряд. Пройдя Крым и Рым всевозможных реанимаций и хирургических отделений, Сережа сел в акушерском стационаре, где верят, не веря и, саркастически усмехаясь, молится башку интуиции. В предыдущих врачебных департаментах он не уживался отчасти и потому, что всегда шел наперекор начальству, если был уверен в своей правоте. Он выписывал дорогостоящие медикаменты для ничейных старушек и не боялся процедуры списания наркотиков, если речь шла об онкологическом больном. Он был слишком человечен для врача. и слишком чувствителен для анестезиолога. Ищу. он не умел вымогать деньги, хотя искренне пытался научиться. Даже из хирурга он не мог стребовать причитающуюся ему долю от блатной операции. Ничейным же пациентам, а то и просто бомжам, закупал нехитрую провизию и элементарные медикаменты на свою зарплату. Елена Николаевна была хорошим, умным начальником, она оценила Сергея за настойчивость и верила ему даже там, где другие анестезиологи имели кардинально противоположное, подтвержденное лабораторно мнение на предмет врачебной тактики. А красавице-жене все это, пришибленность, увлеченность особенно безденежье, крайне не нравилось. Она преподавала математику в школе и очень неплохо считала чужие заработки, особенно врачебные. «Клюкин машину купил, новую, а ты?» «А я не купил», — честно отвечал Сережка, обезоруживающе улыбаясь. «А Фирсов в квартиру?» — ворчала она. «А моя фамилия Зимин?» Моя, к сожалению, тоже не гейтс, говорила жена и хлопнув дверью, отправлялась учить дебилов решать уравнения. Иногда родители дебилов нанимали Софью нековалевскую репетиторствовать, но эти скромные доходы никак не соответствовали ее чаяниям. Впрочем, от Сони быстро избавлялись. Она была не в меру истерична и совершенно не ладила с детьми. Лишь в одном они были похожи, как однояйцевые близнецы. Оба, и Сережа, и Соня были окончательными, гениальными ходаками. Сергей Алексеевич не мог пропустить ни одной новой юбки, вернее, пижамы, включая санитарок. Софья Алексеевна охотно ложилась подо все, что способно шевелиться, включая отцов учеников. Но если Сережка радостно дарил дамам себя... то Сонечка требовала от мужчин мзды за подаренные успехи. Обожала презенты, желательно стоящие, да и деньгами не брезговала. Они охотно совокуплялись и друг с другом. Сергей был равнодушен к Соняным изменам, и это ее бесило. Сама она, напротив, была ревнивой до коллапса, причем в буквальном смысле этого слова. От ярости у нее падало артериальное давление чуть ли не до запустевания сосудов головного мозга, и Сережке приходилось выполнять профессиональные обязанности на дому. Также она обожала публичные сцены, а Сергей, как это ни странно, был парнем домашним, уютным и где-то даже стеснительным и трепетным. Дети за пять лет брака у них так и не случилось, да им не особо-то и хотелось. А вот месяц назад Сергей приобрел собаку, вернее, ему в благодарность от пациентки подарили щенка, получившегося от слияния элитной собачьей яйцеклетки с не менее элитным собачьим сперматозоидом. Серый носился с несчастным пекинесом, как мать родная, а Сонька лишь снисходительно-одобрительно взглянула в сопровождавшие пёсика бумаги и назвала его принцем. Более никакого участия она в жизни животного не принимала. Принц же люто возненавидел математичку. Он гадил в её обувь похлеще шкодливого кота». Растрепал в лохмоте все ее сумки, умудрялся с ювелирной точностью куснуть новые колготки так, чтобы привести в негодность вещь, ни капельки не ранив человека. Чтобы не вызвать гнев хозяина, потому что Сережка, собачий бог, над стрелкой на колготках посмеется, а за отмеченную зубами ляжку можно и получить веником. В общем, Пикинес Соню за человека не считал, тем более за собаку. Пес стал поводом, когда нагадил на разложенное на кровати новое Соня на платье. Причин было и без того предостаточно, а тем более Сонечка уже недели две желала уйти к очередному любовнику, более перспективному в материально-финансовом плане, чем «Вечный неудачник, Сергей Алексеевич». Последний скорее обрадовался, чем расстроился, и тут же отправился в долгожданный загул. Неделю назад он с ужасом осознал, что грядет Новый год, а встречать его не то чтобы не с кем, а скорее не хочется и именно с теми, кто имеется. Не хочется ни есть, ни пить, не спать. Он быстренько поменялся, практически молниеносно. На всю голову семейный и добропорядочный Саша совсем не был согласен с составленным графиком, но он так давно не дежурил по праздникам, что отвертеться не смог, а тут такая удача сама нашла. Он пообещал Сережке деньги за дежурство, бутылку хорошего коньяка и «поддаться в нарты». На такой подарок Серый рассчитывать не мог, потому что Александр Николаевич был бессменным чемпионом оперблока по этой такой незамысловатой и такой многосложной игре. На то он и Новый год, чтобы мечты сбывались. «Ладно, папа, пошел, не грусти. Вода у тебя свежая, много, еда вкусная, еще больше». Глядя на умильную лохматую мордочку, Сережка почувствовал себя злым-призлым и гадким-пригадким папашей, который оставляет малого ребенка в заперти. «Одного! Да еще когда? В новогоднюю ночь!» «А завтра мы будем долго-долго гулять и пойдем в гости к мерзавцу Клюкину. Хочешь, он покатает тебя на новой машине?» А смотри, что папа тебе купил. Сережка извлек из-за спины фигурную косточку из сухожилий, мячик и резинового поросенка с пищалкой. В общем, не скучай. Пищи во всю мощь. А от салюта можешь спрятаться под подушку. Разрешаю тебе ее сгрызть. В конце концов, у тебя должен быть снег и конфетти. а завтра мы нарядим маленькую елочку. Ну и что, что мы одинокие мужчины? Это ненадолго, уверяю тебя. Может, все-таки назвать тебя пенис?» Он поцеловал забавную грустную собачку в мокрый нос и быстро закрыл за собой дверь. Лифта дожидаться не стал. Печальное поскуливание погнало его вниз по лестнице.